2. Его ноги подкашиваются, а в глазах ребит от усталости. Он рад, что 12-часовая смена подошла к концу. Можно снять опротививший герметичный защитный ковидный костюм и защитную маску респиратор, натянутую поверх оптических очков. После недолгого перерыва, часов 6 назад, он возвращаясь в грязную зону, Неудачно подогнал маску к лицу, а потом до конца смены не смог ее поправить. Так что теперь его переносицу украшает пурпурный нарыв. «Японский городовой! На кого ты похож?» Усмехается он, взглянув на себя в зеркало, встроенное в стену больничного коридора, которое разделяет грязную и чистую зоны бывшего кардиологического отделения главной городской клинической больницы на скорую руку, переоборудованного в ковидный госпиталь. «Надо было послушать Галю», — говорит он себе, рассматривая свое осунувшееся лицо с красными полосками от касаний краев маски и вспоминая, что жена предлагала пристроить под маску некие защищающие от раздражения кожи наклейки. Образ жены заставляет его сердце сжаться от тоски. Доброе лицо, чуть полноватая высокая фигура, Мягкие руки и светлокорие глаза, темнеющие, когда она не в духе. Ему бы сбежать из больницы к ней и обнять, вдыхая знакомый аромат духов, но это невозможно. Он работает 12-часовую смену через двое суток отдыха и проживает, как требуют противоэпидемические ограничения, в оборудованном неподалеку от клиники отеля для ковидных врачей, без права контактировать с внешним миром и так больше месяца. Он было коснулся пальцами лица, но тут же одернул руку, повинуясь недавно обретенному рефлексу, несмотря на то, что только что прошел полную санитарную обработку в так называемом шлюзе при выходе из грязной зоны, где снял и сдал в чистку экипировку, принял душ и надел чистую одежду. «У рыбки гуппи больше мозгов, чем у вас, шеф». Как-то сказала ему одна из молодых медсестер, заметив, что при заступлении на смену он забыл закрепить скотчем рукав на защитном костюме. Он не обиделся на шутку, а лишь благодарно улыбнулся, понимая, что в условиях войны с ковидом немного юмора не помешает. К тому же он догадывался, что нравится ей, чему он удивлен, учитывая возраст и постоянный несвежий вид, контрастирующий с молодой цветущей девушкой. Впрочем, Она ему тоже нравится, потому что неуловимым образом похожа на его жену в ту пору, когда они только познакомились. «Пусть флиртует, и много радости в наше время не помешает», думает он, направляясь по коридору к кабинету через два лестничных пролета, которые даются ему тяжело, словно глубокому старику. Добравшись до места, закрывает за собой дверь и усаживается за заваленный бумагами стол. Стоит ему прикрыть веки, как перед глазами плывут красные круги, а после — картинки, прошедшей смены. Вереницы карет скорой помощи, замурованные в противоэпидемические костюмы врачи, носилки, анализы и капельницы, измученные лица больных, мольбы о помощи, смерть, пляшущая зловещий танец в каждой бусинке пота, в каждой капле крови и каждой слезе. Ад. Его персональный ад. Или испытание. Доказать, что он достоин звания врача. Нет, дело не в этом. Для того, чтобы вымолить прощение. Это горькое осознание, будто игла, вонзающаяся в сердце. Прощение за то, что не сберег. За то, что позволил случиться тому, что случилось. В памяти отчетливо вспыхивает образ сына. Веселое веснушчатое лицо. Светлые кудри, волевой подбородок, глаза то светлокарии, то темные, как у матери. Единственный их сын. Мальчик, который слишком быстро вырос и покинул их. Ребенок, которого они отправили прямо в лапы смерти. Пять лет назад, когда он погиб в глупейшей автомобильной аварии, после того, как уехал учиться на кардиолога в Европу. Но от этих воспоминаний пережитая и выплаканная была скорбь выплескивается наружу, снова ощущаясь свежей раной. Он обхватывает ладонями голову, чтобы в отчаянии не поддаться импульсу стукнуться лбом о стол. Но потом рывком открывает тумбочку, находит початую бутылку водки, припасенный там же стакан, и наливает пахучую жидкость. Одним глотком выпивает налитое, ощущая, как спасательный жар медленно растекается от желудка по телу и словно разжимает в груди тугую пружину. Уставившись невидящим взглядом на рекламный постер, средство от гипертонии, он думает о том, что нужно продолжать делать свою работу, спасать пациентов и не ныть. И, может быть, настанет момент, когда ему будет легче, и он перестанет искать в глазах каждого встреченного парня тень своего сына. Она отправляет бутылку и стакан обратно в тумбочку, глубоко вздыхает, включает компьютер и принимается заполнять формуляры данных о пациентах, поступивших за смену. Вписывая информацию, он останавливается на одной строке. На фамилии известного космонавта, недавно завершившего миссию на МКС. Его состояние вызывает тревогу, и не потому, что пациент требует ухода, как тяжелый ковидный больной, потому что симптомы его болезни отличались от тех, которые были им знакомы. Покружив курсором мыши по полю ввода комментариев о состоянии пациента, он принялся печатать на расхлябанной клавиатуре послание врачу, заступающему на смену. Внимание! Пациент поступил 17 мая 2020 года с симптомами двухсторонней пневмонии. Подтвержден диагноз COVID-19. К типичным симптомам добавились обширная сыпь, неудержимая диарея и рвота. Требуется отправить дерматологические и аллергические пробы на анализы. Закончив с набором текста, он, хмурясь, перечитывает написанное, прокручивая в голове обстоятельства, которые связаны с пациентом. Потом кивает сам себе, решив, что отразил в отчете все, что нужно. Через пять минут, выходя из здания клиники, он наталкивается на репортера и, вопреки обычному поведению, соглашается ответить на вопросы. «Пожалуйста, сообщите зрителям канала, имеются ли изменения в состоянии космонавта, был ли поставлен окончательный диагноз?» Задает вопрос девушка. «Состояние пациента вызывает тревогу». Были выявлены новые симптомы, которые требуют дополнительного изучения и анализов.